И потому не могу лишать её того, что есть потребность любви для неё, любви к сыну. Но любовь ли, друг мой, искренна ли это? Положим, вы простили, вы прощаете, но имеем ли мы право действовать на душу этого ангела? Он считает её умершей.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 Воспоминание о том, как он принял возвращаясь со скачек её признание в неверности, то в особенности что он требовал от неё только внешнего приличия, а не вызвал на дуэль, как раскаяние мучило его. Так же мучило его воспоминание о письме, которое он написал ей,